ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ Кременецкие князья с ближними и дружиной были званы к Хальгриму Хёвдингу на свадебное торжество. В урманском конце еще пахло свежей древесиной, под ногами и копытами хрустели белые завитки. Хозяин сам выходил встречать гостей, вел их в дом, усаживал на богато засланные лавки, славенские бояре озирались, потихоньку рассматривали стены, увешанные ярко раскрашенными щитами и оружием, заглядывали в суровые лица богов, охраняющие хозяйское место. Новый дом Хальгрима Вигловсона был выстроен в точности, как прежний. Славянский глаз не находил ни всходов наверх, ни палатей, ни каменной печки, только широкие скамьи вдоль стен да огонь посреди пола в глиняном очаге. Кровлю поддерживали высокие столбы, раздвоенные на концах. Жирная сажа еще не успела осесть на них, и оттого все вокруг казалось особенно новеньким и чистым. Ждали князей. Чурила с княгини появились позже многих, но не запоздали. — Приедет ли мстиц ли в Конунг? — спросил Вигловсен, ведя их в распахнутые ворота. — Я его приглашал. — Не смог он, — сказала Звениславка. «Уж ты, Веглавич, не серчай!» Чурило добавил. «Не думай на старого. Не дужен он. Кости болят». Хальгрим кивнул и ни о чем больше не спрашивал. Чурилу, самого знатного на Перу, провели к почетному месту, вышитой подушки посредине скамьи. Хальгрим сел поблизости. Звениславку устроил между князем и собой. Почти как раньше в Торсфьорде. Братья сели рядом. Велик и просторен был новый дом сына Ворона. Хватило места и своим, и гостям. Никто в обиде не остался. Все расселись, кто выше, кто ниже, по старшинству. Разглядывали жениха и невесту. Вигдис сидел рядом с Хальгримом по левую руку. Долго он думал, как поведет ее за этот стол, как при всех наречет вову дочку своей. Думал о том, не придется ли в день торжества смирять ее непокорство. Не пришлось. Вигдис без слова отдала себя в руки рабынь, которые причесали ее и одели, молча вышла к гостям. И подли Вигловса насидела точно неживая, Только и дрожала в глазах отражение пламени, да еле заметно колебались на груди овальные серебряные фибулы. Гости обводили глазами непривычно низкие по колено сидящим столы, деревянную липную посуду, Придирчиво нюхали незнакомые яство, удивляло все, даже свет и тепло, шедшее от очага. У князя на пирах случалось, в окна гридницы влетали снежинки, а здесь, похоже, и зимой пировали без шуб. Вот поднялся хозяин, и потому как разом притихли урмане стало ясно, что пир начался. «Первый кубок за Конунга!» — сказал Хальгрим громко. Низкий голос морехода был отчетливо слышен в самых отдаленных углах. Слуга налил ему браги, и Хальгрим, по обычаю пронеся кубок над огнем, протянул его Чурили. Зеленоватое рейнское стекло лучилось и мерцало. «Скажи, торлив — Скажи, в Конунг! Чурила поднялся, принял кубок и заговорил ко всеобщему удивлению на северном языке. Кременецкие стали переглядываться? — Сердито нахмурился Вышата Добрынич, кто не понимает, тому всюду чудится подвох. Неотрывно смотрела на мужа юная княгиня, готовилась подсказать, если запнется. Но князь говорил гладко, даром, что ли, учил все это несколько дней. Зато теперь урмане улыбались, подталкивали друг друга. Даже у Хельги и у того помягчели свирепые глаза». Прадеды наши издавна смотрели на север, — говорил Чурил Мстиславич, — разное видели. Бывало, торговые гости приезжали, привозили красный товар, а то и дрались, с боевым щитом ходили. Не родит трусов земля Норогер, воины славные, а только говорят у нас так, худой мир лучше доброй ссоры. Пролитого не поднимешь, битого не воротишь, а где лад, там и клад». Помолчал, обводя взглядом скамьи, и продолжал. — Рад я, что стал у нас в городе новый конец. Крепче стоит господин Кременец. Прибыл силой урманской. Рубился я на мечах с Хальгримом Веглавичем, и никому того не желаю. Зовешь ты меня, Веглавич Конунгом, хочу и я назвать тебя своим ярлом. Он опустил кубок, нагнулся, поднял что-то со скамьи, Хальгрим же встал и поклонился. Сколько себя помнил, кажется, в первый раз. Очень старательно он выговорил по славенски: «Спасибо, Торлив Конунг, сын Мстицлева. Спасибо за доброе слово и за честь, но она не про меня. Были у меня в роду могучие мужи, и каждого люди звали просто Хевдингом. Не мне переступать через славу тех, чьих подвигов я не повторил». Он хотел вернуться на место, но Чурила его остановил. — Погоди. Не берешь ты от меня чести, но меч я тебе все же подарю. Он вынул его из богатых ножен и подал Хальгриму, как подобает, рукоятью вперед. Меч был из тех, что делал Людота. Длинный, атласно-серый, с широким борощатым клинком. Крестовины рукоять переливались разноцветной малью. Устоять перед подобным подарком было невозможно. Вздох восхищения пронесся по длинному дому. Хальгрим бережно двумя руками принял драгоценный меч и сказал так. «Я всегда удивлялся удаче моего отца. Он ведь ходил грабить в гордарики и возвращался с добычей. Ты был первым, с кем я сошелся в этой стране один на один. И если судить по тебе, то у вас тут не страна городов». А сущий отунхе, мир великанов. Я не уступил тебе тогда. Но мало сожалею, что Одину не было угодно испытывать наше мужество до конца. Пусть этот меч приломится у меня в руке, если я буду служить тебе плохо. Он взял наполненный рог, поднял его над пламенем и громко повторил ⁇ Законунга! ⁇ В самый разгар веселья распахнулась дверь. И десяток сильных парней втащили на веревках огромного живого кабана. Пирующие зашумели, стали вскакивать с мест, подходить поближе. Мед и ячменное пиво выплескивались на утоптанный пол. Когда же любопытство улеглось, не спеша поднялся Хельги Вигловсон, Зачем-то посмотрел на Звениславку и пошел прямо к вепрю. Пошел, и ему уступили дорогу. Связанное чудовище глухо урчало поводя налитыми кровью человечески яростными глазами. Хельги положил руку на ворочающийся загривок, и многие потом говорили, что он сильно побледнел. «Узнал я, что есть в Гардарике обычай. Жене конунга держать дружину с конунгом наравне», — прозвучал его голос. «Хороший обычай. Еще я узнал, что у Астынки, жены Торлива конунга, воинов нет». Я буду ей служить со всеми моими людьми. И пусть палуба рассохнется у меня под ногами, если она когда-нибудь сможет сказать, будто у нее плохой хирт. Этот обед прозвучал в полной тишине. Но едва Хельги кончил, как послышался такой крик, такой шум, что кое-кто из гостей подхватился с мест. Над огнем одновременно сверкнуло не менее полусотни мечей. Воины размахивали ими и колотили в снятые со стен щиты. Вапно так! А Хельги осушил свой рог, и кабана выволокли во двор, его зарежут и позже подадут жертвенное мясо к столу. И тогда бед среднего вигловса надойдет до слуха богов. Потом опять поднялся Хальгрим и проговорил раздельно и громко, так что услышали даже занятые шумной беседой. — Скейги и Норма! «Подойди сюда!» Скайги сидел далеко-далеко от вождя, возле двери в самом малопочетном углу. Он до того не ждал обращения, что сперва попросту не услышал его и продолжал есть. И не сразу понял, почему сидевшие рядом стали выпихивать его из-за стола. Эйнер утопленник подтолкнул Скайги на середину. «Иди, иди! Тебя Хевдинг зовет!» Робея малыш подошел туда, где сидел грозный Вигловсон. И остановился, перед ним, теребя край рубашки, еще той, что Видга купил ему в бирке. Хальгрим смотрел строго, но, кажется, совсем не был сердит. Да и за что бы? Скэги Скальт, сказал Хевдинг, и сердце Скеги сразу же забилось в предчувствии чего-то необыкновенного. Боги забыли сделать тебя могучим бойцом, но было бы хуже, если бы они сделали тебя трусом. — Дома ты не особенно лез мне на глаза, но пока мы добирались сюда, мало кто сумел показать свое мужество лучше, чем ты. — Ты стоишь того, чтобы отныне сидеть вместе с войнами. Скэгги и Норма. — Подойди-ка поближе. Скэгги точно во сне качнулся вперед. Хальгрим держал в руках меч. Конечно, не такой, как тот, что только что подарили ему самому, Этот ничем не был, украшен и вдобавок до того мал, что в руках сына ворона казался детской игрушкой. И все же это был самый настоящий боевой меч, пригодный для сечи и единоборства, с поясом и ножными, железной, может быть, даже окованной сталью. Хальгрим сам застегнул на животе мальчика круглую пряжку, сделанную в виде змеи, кусающей собственный хвост: А с этим щитом ты будешь сражаться заторливая конунга. Из-за меня щит, как и меч, оказался для Скэги не велик и немал, мал, а точно по росту и по руке. Деревянный круг был выкрашен в желтый цвет, как у Эрлинга. Хальгрим протянул его Скэги и увидел по его глазам, что маленький Скальд был готов умереть за него, хоть прямо сейчас. Вигловсон улыбнулся. А теперь скажи для меня что-нибудь, Скэги сын Норма, и чтобы в каждой строчке было по мечу. Скаги стиснул пальцами край щита, обтянутой воловьей кожей, закрыл глаза и звонко отчетливо произнес. «Меченосец юный пламя битвы мечет, и мечей опоры мечутся в испуге. Скальд вождем отмечен, и теперь мечтает, чтоб на тинге меч меч поднять с ним рядом». Из гостей мало кто сумел что-либо понять, только отдельные слова. Для того, чтобы разуметь, речи скальда требовалось родиться в фьорде или, по крайней мере, прожить там целый год. Люди увидели, как Чурилова просительно наклонился к жене, та приставила губок к его уху, и вскоре по скамье, где сидели бояре, пополз сдержанный шепот. Любопытно было всем. Воины со смехом потащили скеги обратно за стол, но уже не туда, где он сидел раньше. Видга освобождал для него место рядом с собой и даже улыбался, что в последние дни случалось нечасто. Смотри, какой верный защитник у тебя появился, сказал Хельги брату. Теперь тебе некого бояться. Тем временем к Вигдис подошли две служанки. Поклонились ей и взяли ее под руки. От бледных щек Руноль отхлынула последняя краска. неподвижные глаза на миг вспыхнули прежним неистовым огнем. Но нет, она так и не воспротивилась, не сказала ни слова, поднялась и дала себя увести. Хальгрим долго смотрел ей вслед, потом отложил рог и скрестил, словно разом отяжелевшие руки. Звениславка увидела, как трудный вздох натянул на его груди вышитую рубашку. Чурила, как выяснилось, тоже это заметил. Звениславка почувствовала на своем локте его ладонь и он сказал так тихо, что услышала только она. — У нас-то с тобой не так было. Хальгрим дождался возвращения служанок, немного помедлил, потом, как будто с трудом оторвал себя от скамьи, повернулся к князю и сказал, вымучив почти настоящую улыбку. — Мне пора, Торли в конунг. Не сердись, что я тебя оставляю. Пусть мои братья займут тебя, чтобы ты ни в чем не знал недостатка. И пошел, провожаемый шутками и напутствиями дружины. Перед дверью, за которой его ждала Вигдис, Хальгрим остановился. Внутри было тихо. Он различал только звуки пира, оставшегося позади. Он откинул засов, толкнул заскрипевшую дверь и вошел. Вигдис, одетая, сидела на постели, зажав в коленях стиснутые кулаки. При виде Хальгрима она медленно поднялась, и разметавшиеся рыжие волосы окутали ее, словно огненный плащ. Такой красивый Хальгрим ее еще не видал. Глухо и грозно она приказала ему «Не подходи!» Хальгрим молча прикрыл и запер дверь, повернулся и так же молча, не торопясь, подошел к жене. «Не подходи!» — повторила Вигдис, и что-то дрогнуло в ней. Страх или... Нет, показалось. Как бы ни выдернула светильник, воткнутый в пол, и не бросилась с ним вперед. Хальгрим остановился на расстоянии одного шага. Негромко он сказал, «Когда твой отец распинал меня на носу своего корабля, я ведь меньше всего думал о том, что когда-нибудь мне жизнь не в жизнь будет без его дочки». Вигдис ничего не ответила. Хальгрим долго смотрел ей в глаза, потом продолжал. «Хотел я приручить тебя, точно дикого соколенка, но теперь, вижу, мало хорошего из этого вышло. Не летишь ты мне на руку, с дочь рунольва А какая радость от свадьбы, если невеста боится, что ее станут брать силой?» Он снова надолго замолк. За весь пир он осушил свой рог, может быть, только раз или два. Потом он пошарил у пояса. Протянул руку, и Вигдис увидела нож, тот самый, которым она дважды пыталась его убить. По тяжелому лезвию струились огненные змеи. Вигдис смотрела на них сквозь багровые круги, внезапно поплывшие перед глазами. В ушах загудел морской прибой, но голос, любимый и ненавистный, продолжал звучать. «Думал я нынче узнать счастье дочь Рунольва, и тебе хотел его дать». Но для тебя оно, как видно, заключается только в одном. На, возьми. Вот только не думаю, чтобы тебе удалось это сделать с первого удара. Я, должно быть, еще успею сказать, чтобы тебя отпустили. Ну? Бревенчатые стены раскачивались все сильнее. Вигди стремительно схватила нож, занесла и направила не в его сердце, а в свое, собственное. Хальгрим с силой ударил ее по руке. Нож отцарапал ей левое плечо, перевернулся в воздухе и со стуком ударился о стену. Хальгрим держал ее за оба запястья, держал такой хваткой, что не вырвалось бы не то, что Вигдис. «Сам Рунальф Хёвдинг. Но глаза Вигдис были закрыты. Лицо залила почти смертельная белизна, она упала бы. «Не подхвати ее, Хальгрим!» Он взял ее на руки, потом посадил на кровать и обнял, и сказал одними губами. «Глупая ты!» Огромная жесткая ладонь гладила ее голову, гладила плечи, содрогающиеся в безудержном плаче. Кальгриму хотелось рассказать ей о том, как когда-нибудь он разыщет ее родню, заплатит им мунд и даже, пожалуй, позволит ей назвать второго сына Рунольвом. Но он никак не мог сложить воедино необходимые слова и сидел, чуть покачиваясь, баюкая в руках плачущую Вигдис. И молчал.